Милена Завойчинская. Невест много. Книга вторая. Невеста много. Я одна. Глава первая. Да здравствует служба на благо короны моего шефа и меня. Я успела осмыслить грядущие перемены, предстоящие проблемы, возможные сложности и клятву, которая гарантирует, что меня никто не похитит с целью выпытать неизвестные мне тайны. Нет, все же хорошая клятва дается работникам магического надзора. Попытаешься проболтаться или продать информацию, и либо впадаешь в кому, либо потеряешь сознание. И то, и другое не даст никому никакого результата. Хорошая разработка. А если Маркиз Дикасана принимала в ее создании участие, то я начинаю его уважать еще больше. Пока я размышляла о своей новой жизни и службе, на которую угодила, мы с его сиятельством добрались до третьего этажа здания, в котором располагается магический надзор. Я за дорогой не следила, задумавшись, но помнила, что нам нужно правое крыло, а в левом обитает герцог Антион. Здесь двери в кабинеты были несколько приличнее, чем на первом и втором этажах. Мы дошли почти до самого конца коридора, и лорд распахнул дверь справа. Пропустил меня, вошел следом и обратился к молодому мужчине, вскочившему при нашем появлении из-за стола, заваленного папками. «Анри, добрый день. Эрика, позвольте вам представить моего секретаря, Анри Загро». «По всем вопросам вы смело можете обращаться к нему. Он же введёт вас в курсы и поможет освоиться. андрей я на тебя рассчитываю. Про леди Эрику Ди Элдре я тебе уже рассказывал. Как ты знаешь, она — личный ассистент и входит в ближний круг семьи». «Леди Ди Элдре», — поклонился мне парень. «Добрый день, господин Загро. Надеюсь, вы не дадите мне потеряться и растеряться». Улыбнулась и, проследив взгляд на мою прическу, сразу же пояснила. «Немножко умирала когда-то». «Ну, это уже давняя история. Ах, да, я вижу призраков по этой же причине. У вас тут водятся?» Н «Нет», — растерялся он и бросил взгляд на своего начальника. «Жалко. Ничуть не расстроилась я. Им обычно ужасно скучно, ведь их никто не видит, и они охотно помогают советам или могут проводить к нужному помещению». андрей я к себе. проводили леди на клятвы. И пусть ей сделают пропуск и допуск на верхние уровни. После этого покажи, что тут и где в приёмной» и потихоньку вводив дела. «Эрика, никаких поручений к вам у меня пока нет. Ваша задача — втянуться, узнать максимум информации, изучить здание и что где располагается. Ну и постарайтесь познакомиться с людьми. Я буду у себя. Приходите, уходите, можете посидеть здесь или в моём кабинете. Вопросы по существу задавайте, если же просто так меня не отвлекать. Всё ясно?» — обвёл нас строгим взглядом Маркиз Дикасана. «Так точно, шеф?» — ответила я. «Слушаюсь, ваше сиятельство». Почти по-военному отвесил короткий поклон Анри. А как только маркиз скрылся за дверью своего кабинета, мы с парнем уставились друг на друга. «Хм, леди Ди Элдре, мы...» «Давайте по-простому, господин Загро. Пока мы на работе, просто Эрика. Ну или леди». Увидела я поджавшиеся губы. «Эрика, прошу вас, нам нужно поторопиться с клятвой. Пока вы её не принесёте, вам даже находиться здесь нельзя. А то вдруг что-то лишнее увидите». видите «А это больно? Я не то чтобы трусишка, но не очень люблю, когда всякие ужасы. Анри, если вдруг начну плакать, не пугайтесь, но носовой платок на всякий случай прихватите. Я, кажется, забыла свой дома И где можно оставить пока мои вещи?» «Нет, это не больно», — оттаял секретарь маркиза. «Пойдёмте, леди Эрика. а Вашу сумку можем пока убрать сюда, в шкаф. Вы позволите помочь?» Клятву я приносила в подвале. Вот как чувствовала, что это не просто клятва. В магически защищенной комнате, куда можно было войти мне одной, за толстой металлической дверью хранился под охраной дежурного магой артефакт. Пирамидка из отшлифованного кристалла горного хрусталя, вплавленного в черный металл. Требовалось сесть за стол, на котором он покоился, положить на кристалл обе руки и прочитать с бумажки текст клятвы о неразглашении. Когда я дочитала, моя ладони кольнуло будто иголочками, но когда я вздрогнула и рефлекторно отдернула руки, то не обнаружила на них ранок или порезов. Хотя ощущение, что немного крови всё же было, изъято меня не покидало. Артефакт вдруг мягко засветился, но сразу же погас, а дверь открылась, и меня позвал охранник. «Прошу на выход, дамочка. Ваша клятва принята. Записи собраны. Я также внёс вас в реестр». «Записи собраны?» — не поняла я, но к выходу поспешила. Низкий потолок в комнате давил на нервы. «Слепки ауры и крови». «Понятно. Андрей, я всё». Кивнула я ожидающему в стороне секретарю. Приняв руку охранника, чтобы переступить через высокий порожек, я сделала шаг, споткнулась и застыла. Опять. Сказать или нет? Отпустив руку охранника, я медленно повернулась к нему и вгляделась в его лицо. Сероватая кожа, тени под глазами, сеточка сосудов на щеках и носу, отдышка, хотя лишним весом он не обременен. «Что?» Глянул он на меня, ожидая, пока я выйду. «Вы больны?» «Что лекари говорят?» Тихо спросила я. «Откуда? Вы целительница?» Подался он ко мне что то почувствовали почувствовала тихо протянула я поправила прическу привлекая внимание к своим седым локонам в надежде что работающие здесь люди всё же больше понимают чем курица невесты и кашинов добавила нет я не целительница о, -о, -о. спал с ца мужчина и потер грудь слева понял о чем я скажите я помялась настроение испортилось в горле втолком а глазам подкатили слезы ненавижу это говорите ледень не бойтесь Правильно понял заминку охранник и устало вздохнул. «И сам уже чувствую, что вот-вот к предкам отправлюсь. Так хоть успею дела доделать, до да с семьей попрощаться». «У вас два дня. Ночью, во сне». Еле слышно проговорила я и прикусила губу. «Простите». «Спасибо». Неожиданно просветлел он лицом и низко мне поклонился. «Уф, просто камень с души сняли. Я уж боялся, что мучиться буду или что страшное. А во сне это счастье. У меня сильные боли». Лекарь говорит, опухоль, и, дескать, щупальца она по всей груди не пустила. Ничего нельзя сделать. Только оттягивали кончину последний год. Я уж тогда поменяюсь сменой, чтобы тут, значится, на дежурстве, а не дома. Не хочу дочек пугать, маленькие они. А вот если бы ещё время точное, сможете, леди?» Я покачала головой и всё же не сдержалась, сморгнула слезинку. «Не плачьте, леди!» Схватил меня за руку и несколько раз её поцеловал обречённый мужчина. Я слышал, тяжкая это ноша. Примите мои искренние сожаления, что вам пришлось пережить гибель и принять после возврата с того света такой трудный дар. Несправедливо, я считаю, что только девочки, но... Благословите меня, вестница смерти». «Лёгкой смерти и счастливого забвения», произнесла я фразу, которую мне подсказали когда-то очень давно жрецы в храме. Андрей молчал, слушая наш разговор. Не проронив ни слова, предложил мне руку, и мы пошли обратно. И лишь при входе в приемную главы отдела ментальных расследований он заговорил. «Его сиятельство не сообщил, что вы...» «Я не говорила ему. Это работает лишь при личном контакте и при близкой кончине. Мне еще повезло. Я не вижу, как некоторые, лишь при одном только брошенном взгляде. Мне жаль, что он умрет». «Кто умрет?» Не нашел более подходящего момента его сиятельства, чтобы выйти из своего кабинета. «Эрика, вы плакали? Что случилось?» И тут у меня сдали нервы. Я развернулась, выскочила из кабинета и стремительно полетела к уборной. Мне нужно умыться и побыть несколько минут наедине с собой, своими мыслями и своим даром. Даром Вестницы Смерти. Как я радовалась, глупая, поначалу. Испугалась, конечно, но была тогда совсем ещё ребёнком и не поняла. Думала, у меня проснулся дар некромантии, я смогу призвать папу с мамой и оживить их. И дядю с тётей. Оказалось же... Да... А вот Марике повезло, любые магические способности пробуждаются не в теле, а в душе и в ауре. Так что лишь я стала вестницей смерти и останусь ею навсегда, даже когда нам удастся исправить ошибку вернувшего нас к жизни некроманта. Уборную мне показал Анри, когда вел давать клятву, так что мне не пришлось в слезах спрашивать сотрудников отдела, где можно провести себя в порядок. Бежала целенаправленно. А там, чуток похлюпав носом и сморгивая слезинки, я все же успокоилась. Не впервой ведь, умылась и вышла наружу. «Упс! А уборная-то одна на всех, а работают и тут в основном одни мужчины». Медленно заливаясь краской от взглядов, брошенных на меня стоящими неподалёку господами, я повернулась и врезалась в чью-то грудь. «Ой!» — вцепилась я в кого-то, чтобы не упасть. «Эрика, вы как?» — произнёс этот некто голосом моего начальника. андрей мне всё рассказал. Почему же вы меня не поставили в известность?» «Да как-то...» — пожала я плечами и отодвинулась. Его сиятельство смотрел на меня с участием. Это успокоило. Обычно люди, узнав, что я вестница смерти, либо шарахаются, либо осеняют себя обережным знаком и смотрят с ужасом, либо стараются со мной больше вообще не пересекаться. Хотя нет, есть еще и похондрики, у которых мельчайший чих или прыщик — это смертельная болезнь. И вот эти, господа, начинают меня дергать постоянно. Не умирают ли? А когда оказывается, что нет, смерть им в ближайшее время не грозит, жутко оскорбляются. «Ведь у них всё так плохо, а они, оказывается, вовсе не при смерти. Вот где логика?» «Пойдёмте, расскажите мне всё», — предложил мне локоть лорд Рикардо и повёл обратно к своей приёмной. или пока не желаете. Мне просто подумалось, что вам захочется поговорить». «Да не о чем особо говорить», — хмыкнула я тихонечко, оценив его деликатность. «Это началось примерно через полгода после... Ну, вы поняли. Но у меня дар работает только при личном контакте. Требуется прикоснуться к человеку. На других расах не доводилось проверять, поэтому не могу ничего сказать пока. И я вижу только в том случае, если кончина в ближайшие семь дней, если же грозит несчастный случай и внезапная гибель, то три дня». Я запиналась, пытаясь подобрать слова. «Ужасно все же это. И действительно горько от того, что только женщина становится вестницами смерти. И только те, которые умерли в детстве маленькими девочками, еще до того, как у них пришли первые женские дни. Ну и надо, чтобы несчастных девушек сумели быстро вернуть к жизни». Причем никто так и не смог понять, как это работает. Почему одни погибшие и воскресшие малышки становились вестницами и видели грядущие смерти, а другие нет? Ставили даже эксперимента как я узнала позднее. Детей всегда умирает много, в том числе девочек. Сироты, бездомные, нищие. Некроманты пытались возвращать с того света умерших девочек. Но лишь одна из нескольких десятков получала дар. И эксперименты прекратили. Так как магов смерти мало, а процесс удержания души или вообще возврата ее – это крайне сложное и энергозатратное колдовство, на которое способен еще и не каждый некромант, а лишь с высоким уровнем дара. Наш с Марикой случай наглядный пример. Мы с ней погибли одновременно. на наше счастье попали в руки старому некроманту. В буквальном смысле наши трупы оказались у него, который пожалел двух хорошеньких малышек, как он потом говорил, тем более, что с нашими родителями он был знаком. Вот и провел обряд выдернул обратно в реальный мир наши души и привязал к телам. Чуток ошибся, правда. Но не его вина. Мы с Марикой хоть и кузины, но очень похожи. Ведь наши отцы-близнецы. Да и зовут нас, похоже, Эрика и Марика, а сокращенно обе Рики. Так вот, умерев одновременно, пробыв за гранью жизни одинаковое количество времени и воскреснув в одно и то же время, дар вестницы смерти получила лишь одна из нас — я. А Марика такая осталась совершенно обычной девчонкой с тем же уровнем магических способностей, что и до смерти. У нее они небольшие, свечку зажечь могла, тарелку очистить, ну и по мелочи. То есть магический дар не меняется. Но почему-то по никому неведомым причинам, или же по воле богов, у кого-то из умерших и воскресших девочек появляется способность предвидеть смерть. Но мы с кузиной обе видели призраков, и обе стали совсем седыми. Это одинаково для всех умерших и оживших». «А вы всегда сообщаете о грядущем?» — спросил между тем лорд Рикардо, всё так же бережно придерживая меня под руку. «Нет», — помедлив, призналась я. «Не всегда. Иногда просто не могу. Но если человек болен, или я понимаю, что ему нужно оставить завещание, распоряжение, позаботиться о близких, тогда говорю. Чаще всего меня за это ненавидят, но, правда, некоторые всё же, придя в себя, осознают, что я лишь вестница. Я не призываю смерть, а только вижу». «Учтём». Пожал мне руку, лежащую на сгибе его локтя, Маркиз, и, открыв дверь в приемную, пропустил внутрь. Там уже ждал Андрей, который тут же вскочил и начал переминаться на месте, не зная, что ему делать. Потом вспомнил, полез в карман и протянул мне носовой платок. «Вот, простите». Я фыркнула и улыбнулась. «В общем-то, я уже успокоилась. Минута слабости прошла, продолжаем жить дальше». А платочек все же забрала и сообщила, что отдам вечером, если не пригодится. Маркиз, убедившись, что я уже в порядке, Ушел к себе в кабинет. А мы с Андре остались в обществе друг друга. Он показал мне, на какой полке что стоит. В общих чертах объяснил принцип ведения и хранения дел, какие бумаги куда подкладывать. Потом продемонстрировал, как сортировать входящую корреспонденцию и отчеты. Объяснения звучали примерно так. Это сюда, это туда, это в этот лоток и не вскрывать, а это наоборот вскрывать, но не читать, а это читать, найти нужную папку и вшить к остальным документам. Периодически заходили посыльные и приносили то бумаги, то папки, то для меня пропуск. Это оказался не документ, а жетон на цепочке, который нужно было всегда иметь при себе. Потом Андрей мне вежливо намекнул, что кое-кому еще и поработать бы хотелось. Так что я еще сама облазила вдоль и поперек всю приемную, заглянула в каждый шкаф и на каждую полку. Подвигала стулья, полюбовалась на стекла грязного окна и на пыльный подоконник, прячущиеся за не очень свежей шторой. Заглянула в стоявший там зачем-то вазу и графин. Пустые и пыльные. Больше никакой посуды не обнаружила, даже самого завалящего стакана или кружки. Потом я тихо подскреблась в дверь кабинета и, не дожидаясь разрешения, просочилась внутрь. Хозяин его сидел за огромным столом, с головой погрузившись в бумаги. На меня взглянул, на вопрос: "Можно ли тут все осмотреть и позаглядывать?" кивнул и вернулся к работе. И я повторила то же самое, суя нос везде, где только можно. Потом расчихалась от пыли, убрала с носа паутинку, обнаруженную у одного из двух окон не нашла абсолютно ничего интересного и стоящего, и выбралась наружу. Время близилось к полднику, а мы ведь еще даже не обедали. Никто. Ни я, ни Анри, ни наш с ним общий начальник. Стараясь не шуметь, я вытащила из шкафа свой саквояж, оккупировав подоконник, до которым пришлось бытовым заклинанием убрать грязь, вытащила припасы, взятые из дома. Вот как чувствовала, что пригодятся. А помню, что есть еще некий, пока незнакомый мне заместитель маркиза, провианта брала с некоторым излишком из ряда запас, нарезанный толстыми ломтями буженины, четыре пышных лепешки, столько же толстых пупырчатых огурцов и яблок. Оглянувшись на андрей, который нет-нет окосил в мою сторону одним глазом, я положила несколько кусков буженины на одну лепешку. Сложила ее пополам, взяла один огурец и, подойдя к столу секретаря, молча протянула ему угощение. Надо было видеть его лицо в этот момент. И не только лицо потому что его нос учуял запах, и проголодавшийся желудок мужчины отреагировал соответствующе. «Спасибо», — выдохнул андрей принимая подношение. «За неимением тарелок мне пришлось позаимствовать один чистый лист бумаги и вложить в него такой же нехитрый поздний обед для его сиятельства, после чего снова мышка прошмыгнула в кабинет. Тихо подошла, и, опустив лепешку с бужениной так, чтобы их аромат смог достичь носа заработавшегося мужчины, замерла у стола. Несколько секунд ничего не происходило». Потом ноздри породистого аристократичного носа застрепетали. «Отлично, процесс пошёл». Я с улыбкой стояла и ждала, пока до лорда Рикарде дойдёт осознание. «Еда», — проговорил он, повернув голову, и увидел, наконец, то, что я ему принесла. «Мясо, огурец». «Ещё яблоко на десерт», — продемонстрировала я названное. «Перекусите, а я пошла. У меня там ещё кое-какие дела». «Эри, спасибо», — хмыкнул Маркиз, с улыбкой принимая угощение. «Я обычно так ухожу в работу, что забываю, что нужно есть, пить, а порой спать». Пожелав приятного аппетита, я вернулась в приемную. Останавливать меня его сиятельство не стал, и я поняла, что мыслями он еще в прочитанных отчетах. Андрей свою лепешку с мясом почти доел, и я составила ему компанию, сделав себе аналогичное сооружение. Потом мы еще похрустели огурцами и решили, что яблоки съедим позднее. «Эрика, а то, что осталось?» «А это для вашего заместителя» показал глазами на мой открытый саквояж Анри. «А, это для вашего заместителя». «В смысле для заместителя лорда Дикасана? Я не знала, придет он со мной знакомиться или нет». «Передать? Или вы хотите сама сходить?» «Передайте», — разрешила ему благодушно. «А я пойду сейчас изучать второй и третий этажи, нашу территорию».